теплое пальто, которое было на несколько номеров меньше, чем следовало, а затем, подойдя к карете, просунул голову в окно и оглушительно захохотал. «Каков сюрприз!» — воскликнул Боб, вытирая слезы обшлагом теплого пальто. «Мой дорогой сэр!» — с некоторым замешательством промолвил мистер Пиквик. «Я не подозревал, что вы будете нас сопровождать». «Ну, конечно, не подозревали!» — отвечал Боб, схватив мистера Пиквика за отворот пальто.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 — серьезно заметил мистер Пиквик. «Что же тут такого?» — возразил Боб. «Я, знаете ли, на этом заработаю. Ни один из них не платит». И вдобавок, — продолжал Боб, понизив голос до конфиденциального шепота, — «они тоже не останутся в убытке. Дело в том, что мои лекарства на исходе, а денег сейчас нет. Значит, мне пришлось бы давать всем поголовно каламель, и кое-кому это, несомненно, принесло бы вред. Итак, все к лучшему».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 «Надеюсь, наш легкомысленный друг никакими глупостями не занимается там, на запятках», — осведомился мистер Пиквик. «Что вы, конечно, нет», — успокоил его Бен Эллен. «Боб — смирнейшее создание в мире, если он не на веселе. Тут послышались протяжные звуки корнет-апистона, а затем восторженные крики и вопли, явно вырывавшиеся из глотки легких смирнейшего создания в мире, или, выражаясь проще, самого мистера Боба Сойера.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 которым он прикладывался по очереди с величайшим наслаждением и для разнообразия испускал вопли и обменивался веселыми шутками с каждым встречным. Трость с малиновым флагом была привязана вертикально к перилам заднего сиденья, на коем выседал мистер Сэмюэл Уэллер, щеголявший в шляпе Боба Сойера и также уплетавший двойной сандвич, причем его оживленная физиономия явно выражала полное и безоговорочное одобрение всему происходящему. Этого было достаточно, чтобы рассердить любого джентльмена, наделенного, подобно мистеру Пиквику, чувством приличия. Но положение ухудшилось еще благодаря тому, что как раз в этот момент они повстречались с пассажирской каретой, битком набитой внутри и снаружи, пассажиры которой явно выражали свое удивление. Вдобавок восторженные возгласы ирландской семьи, бежавшей за каретой мистера Пиквика и клянчившей милостыню, не отличались сдержанностью.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 В гостиницах «Хмелевая жерть», в Тьюксбери они остановились пообедать. По этому случаю было выпито еще некоторое количество Эля, еще некоторое количество Мадеры и вдобавок некоторое количество Портвейна, а фляжку наполнили в четвертый раз. От совместного действия этих возбудителей мистер Пиквик и мистер Бен Эллин спали крепким сном на протяжении 30 миль, а Боб и мистер Уэллер распевали на запятках дуэты.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 и выбежала из комнаты, красноречиво выражая свое презрение и отвращение к нему. Лишившись общества молодой леди, мистер Боб Сойер придумал новые развлечения. Заглядывал в конторку, выдвигал ящики с стола, делал вид, будто взламывает несгораемый шкаф, повернул календарь лицом к стене, натягивал сапоги мистера Уинкля-старшего поверх собственных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 Немедленно вслед за этим шляпа мистера Бена Эллена скатилась по ступенькам лестницы, а ее примеру последовал и сам мистер Бен Эллин. По дороге все трое молчали и, не поужинав, улеглись в постель. Засыпая, мистер Пиквик размышлял о том, что, знай он, какой кремень мистер Уинкель-старший, вряд ли он рискнул бы отправиться к нему с таким поручением.